Глава 15. в которой награда сменяется отчаянием, но возвращение обреченного на смерть приносит надежду. Разумеется, я не мог бесконечно долго находиться в читерском состоянии рывка, да в этом и не было необходимости. Рассчитанная на молниеносный бой в течение трех 4 секунд обилка Позволяла оперативно управиться с целой группой одновременно атакующих врагов, но такие серьезные, как в начале отряды проклятых, возаренные серым сиянием круг вокруг меня, слава Стиксу, дальше одновременно врывались нечасто. Проклятые, продолжающие избегаться на запах крови, залитых лунным светом просторов вокруг, за редким исключением пытались добить подранка поодиночке, но вместо раненой, обессиленной от потери крови жертвы, нарывались на глотнувшего живца бодрого и полного сил невидимку. И с одинокими владельцами горчит, я легко разбирался в короткой зарубе один на один, без всякого ускорения». Первые 15 минут наше грандиозное побоище фактически представляло собой игру во дни ворота. Из-за продолжающегося действия лунного пламени я оставался невидим для противников, поэтому рубил слепо шарах ублюдков направо и налево практически без опасения ответного удара. Еще мне здорово повезло, что именно в тот относительно безопасный период времени, бросившись навстречу очередному врагу, я сместился метров на 30 левее места гибели друзей и угодил под перекрестный обстрел очередей новой группы раскрывшихся дальше в лесополосе пулеметов. Под градом тяжелых пуль моя защитная аура начала истончаться на глазах, и, активировав рывок, я поспешил сбежать обратно в безопасный сектор с зачищенными пулеметами. И вот что удивительно, пулеметные очереди накрыли нас с проклятым практически одновременно, но если с меня пули тут же, как положено, стали интенсивно снимать положенный урон, к счастью, компенсированной защитной аурой дара, то угодившего под такой же шквальный огонь проклятого, «Абсолютно игнорили. Даже более того, я трижды наблюдал собственными глазами, когда сквозь сгустившийся воздух прорывался под активированной обилкой в безопасный сектор». как раскаленные куски свинца, натыкаясь на тело оставшегося под обстрелом проклятого, на неуловимый обычным взглядом миг, выпадали из реальности и тут же возникали в ней вновь, но уже с другой стороны абсолютно невредимого тела и продолжали дальнейшее движение, ничуть не снижая убойности полета и направления удара. То есть, проще говоря, тело проклятого для пулеметных пуль было словно «пустое место», Они мгновенно его проскакивали, не причиняя при этом потенциальному объекту атаки ни малейшего вреда. Впрочем, шипастый диск моей шпоры через считанные секунды поставил таки жирный крест на читерской неуязвимости проклятого, как только ублюдок добежал до границы зачищенного соседнего сектора и вышел из-под защиты пулеметных очередей, Выверенным до миллиметра ударом я тут же снес ему с плеч голову и добавил очередной, неспешно разгорающийся на земле труп к тройке уже весело пылающих у меня за спиной и еще десятку благополучно прогоревших до серого пепла чуть в стороне. Весь дальнейший бой с проклятыми я, разумеется, старался держаться строго в границах безопасного сектора, поэтому даже когда период действия лунного пламени истек и продолжающие избегаться отовсюду проклятые получили-таки возможность зряче атаковать меня, благодаря тщательно соблюдаемым мерам предосторожности дополнительного урона от пуль мне удалось избежать до самого конца почти часового сражения. Зато сполна пришлось хлебнуть лихо от читерской обилки удивительного оружия проклятых. Как и предупреждал шаман серых, горчиты проклятых обладали способностью разить врага на расстоянии, потому теперь атакующие видимую ублюдки, активировали дистанционный удар еще на дальних подступах ко мне». и метров с трех-четырех росчерками черных серпов перед собой норовили развалить мою несчастную тушку пополам, и что паршиво, такую дистанционную атаку оказалось невозможно парировать обычным оружием. Каюсь имел неосторожность попытаться поначалу, но невидимое лезвие удлинившейся горчиты легко прошло сквозь крепчайшую сталь выброшенного на перехват шипастого диска хоть и не нося при этом шпоре ни малейшего урона, но зато оставив широкую рубленную рану на моем многострадальном левом боку, дотянувшись до него через мгновение, лишь читерская реакция вкупе с активированным в очередной раз рывком позволила мне в тот роковой момент избежать чрезвычайно болезненной смерти». И дальше мне приходилось практически без продыху уловчить и уворачиваться от дистанционных атак бесконечной череды проклятых. Особо опасное положение возникало при одновременной дистанционной атаке сразу нескольких сбившихся в отряд ублюдков. При массовой слаженной атаке пяти и больше коварных горчит – Невидимые рубящие удары настолько плотно шинковали окружающее проклятых пространство на разных уровнях, что становилось крайне сложно подступиться к ублюдкам. В такие, к счастью, нечастые моменты боя даже активированный рывок подчас не успевал выручить на все сто, и в эти роковые мгновения на помощь ускорению приходила интуиция, позволяющая мгновенно рассчитать оптимальную траекторию контратаки, Дающий шанс с наименьшими потерями проскочить между невидимыми росчерками многометровых продолжений черных серпов. За последние 40 минут боя кругленные ранее в левом боку добавились еще десятки царапин и достаточно глубоких порезов на груди, животе, руках и ногах. Из-за обилия потерянной крови некогда почти новый бело-зеленый камуфляж превратился в грязно бурое и зодранное рванье. Целым и невредимым мне удалось сохранить лишь лицо, что, впрочем, вовсе не отменяло того факта, что оно было залито кровью, как все остальное. Устоять и не потерять концентрации от слабости, вызванной ранами и грандиозной кровопотерей, мне, разумеется, помогли живец, и стимулируемая им сумасшедшая регенерация. И все равно под конец боя меня уже ощутимо штормила, а активация РФК отдавалась заметным трудом. По той же проклятых, врывающихся в пятно серой подсветки вокруг меня, по ходу долгого сражения не только не ослабевал, а под занавес стал даже гораздо интенсивнее, чем был в начале». К счастью, едва только у меня появились сомнения, что удастся выжить подвалом беспрерывных атак чертовыми горчитами, на востоке из-за горизонта выстрелил первый рассветный лучший поток проклятых, спешивших изрубить меня своими чертовыми кривыми тесаками на кусочки, вдруг разом иссяк. На остатках морально-волевых я выстоял под слаженной атакой последних двух ублюдков и первым раскрыл обоим проклятым черепушки. Перед глазами загорелись строки победного системного уведомления, подтверждая, что с врагами я разобрался полностью и в ближайшие секунды на меня точно больше не кинется очередной ублюдок с грёбаным черным серпом в руке. Выбрав относительно свободный от пепла врагов участок земли, я устало рухнул там на колени и стал читать. Внимание! Вами лично за ночной рейд было ликвидировано 138 проклятых 18 31 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 919 745. Характеристики. Плюс 15 к знаниям, плюс 17 к картографии, плюс 11 к наблюдательности, плюс 17 к удаче, плюс 24 к физической силе, атака плюс 1, плюс 15 к рукопашному бою, плюс 26 к фехтованию, атака плюс 1, плюс 26 к меткости, плюс 16 к физической броне. плюс 15 к выносливости, плюс 4 к регенерации, плюс 16 к скрытности, плюс 8 к скорости, плюс 8 к реакции, плюс 14 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 14 к интуиции, плюс 16 к силе стикса, плюс 16 к броне стикса, плюс 14 к медитации. Плюс 16 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 29 к алкоголизму. Плюс 74 к владению шпорой. Плюс 28 к кулачному бою. Плюс 46 к легкой атлетике. Плюс 16 к тяжелой атлетике. Плюс 47 к штопольщику. Защита плюс 1. Плюс 24 к телепатии. Плюс 16 к ножевому бою. плюс 39 к хамелеону, защита плюс 1. Плюс 54 к палачу, плюс 21 к шпиону, плюс 32 к ладоискателю, плюс 31 к рентгену, плюс 52 к лучнику, атака плюс 1, плюс 17 к следопыту, плюс 22 к стайеру, плюс 117 к рыбимоглазу, дуг стикса плюс 1. плюс 19 к саламандре, повышение уровня плюс 1, все показатели плюс 1, характеристики, плюс 68 к картографии, плюс 43 к меткости, плюс 7 к физической броне, плюс 68 к интуиции, плюс 46 к познанию скрытого.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 Дочитав до конца, я печально ухмыльнулся новости о возвышении меня системой за очередную славную победу аж до 70 уровня. Мля, я снова оказался быстрее и сильнее всех врагов. Но толку-то от этого, если все доверившиеся мне друзья полегли в этом чертовом ночном бою, и что, спрашивается, не сиделось в стойбище серых. Захотелось проверить догадку, проверил мля. Победил всех врагов и выжил, и снова остался один мля. Добрую четверть часа потом я просто сидел на месте и невидящим взором пялился на ненавистную лесополосу впереди. И за начавшего подниматься солнца потускневшая луна как-то незаметно растворилась в быстро наливающемся утренней голубизной небе, Серое сияние рыбьего глаза, само собой, деактивировалось за ненадобностью. Я же сидел в луже, натекшись меня крови, и был абсолютно уверен, что никакая сила в мире не заставит меня больше сдвинуться с места. «Хреново выглядишь, начальник!» раздался вдруг сзади хриплый, как воронье, карканье голос вернувшегося из убежища скунса. «Понимание, что выжил, оказывается, не я один», тут же вывела меня из ступора, безнадёги и отчаяния. Я попытался развернуться на зов единственного уцелевшего товарища, но из-за обилия взорвавшихся боли ран понял, что из неудобного сидячего положения делать это смертельно опасно. Любопытство пересилило слабость. Стиснув зубы, я заставил себя снова встать на дрожащие ноги и, наконец, обернулся. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что, будучи почти покойником всего час назад, Скунс теперь тоже смог без посторонней помощи подняться на ноги, и хоть выглядел крестник, как восставший из могилы мертвец, на ногах он стоял гораздо увереннее меня. «Скунс, сукин сын, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» «А тебе спасибо, что дождался», — прокаркал крестник в ответ и тоже двинулся мне навстречу. «Да куда же я нахрен денусь?» Мы сошлись и обнялись. Это оказалось чертовски болезненной процедурой, но побежавшая в этот момент у меня по щекам соленая мерзость появилась точно не от боли.